Глава 19 «Это хорошо, что Егор ушел с Мишей подбирать под свои нужды место, а не со мной остался. Он, конечно, не осмелился бы напасть, но вот такие провокационные моменты лучше не допускать. Все же моя цель – сплотить вокруг себя людей, а не настраивать их против». «Хотел бы давно, — обратил подданных в нежить, — только к чему это приведет? К запустению. Через это я уже проходил. А поцелуй все же получился сочным. Я даже на секунду забылся, что нахожусь в доме старосты, да еще и в присутствии сразу нескольких свидетелей. Как бы вот теперь Аглаша об этом не прознала, которая настоящая». Неплохо было бы легализовать ее и поселить где-нибудь под боком, а выдуманную бабку заочно похоронить. Мол, вот старая лекарька померла, царствие ей, а взамен нашлась девиз помоложе, Агашенькой звать. Так я всегда смогу ее контролировать и буду спокоен за Аксинью. Я улыбнулся, представив выражение лица Изиды, если проверну эту рокировку. «Надо бы поразмыслить над такой возможностью. К сожалению, эта моя улыбка сыграла злую шутку. Все, без исключения присутствующие, сейчас смотрели на меня разину в рты. О чем они, интересно, подумали? То, что молодой граф представил продолжение поцелуя? С чего это вдруг?» Строго спросил я, делая вид, что мне просто наступили на ногу. А Ксения потупила глазки. «Это я души. Не сдержалась. Прости, Гриша. Ой, простите, ваша светлость. Вы здесь всего ничего, а уж столько для нас сделали». Юрий Степанович по-отечески покачал головой. «Садись уже, Ксения. Писать надо». Когда все расселись, я несколько минут постоял у окна, вспоминая заготовленный текст, и начал надиктовывать. Пиши, Аксинья. Значит, распоряжение графа Григория Фанасьевича Пугачева в связи с участившимися случаями нападения бандитов, а также появление бесконтрольных аномальных образований на ничейных территориях. Граф Пугачев объявляет о возможности переезда на свои земли в деревни Верхние и Нижние Куличи, Кедровка, а также село Ваганьковское. Жилье предоставляется. В первые полгода оброк не взимается, а в последующие шесть месяцев составит половину от обычного. «Тем, кто переедет со своей скотиной и техникой, выплачивается разовая премия в размере ста рублей за каждую единицу». Немного ли, Григорий Афанасьевич?» «Потратитесь, а там, может быть, старая кляча, которая на следующий день подохнет», — ставил старста. Сидящие рядом мужики и бабы закивали. «Хорошо. В размере пятидесяти рублей». «Ой!» Аксинья прикрыла пальцами рот. «Я уже написала сто». «Тогда продолжим. В размере ста рублей за каждую единицу крупного рогатого скота и лошадей с приплодом. Без приплода — пятьдесят. За трактор — пятьсот. За кос по двадцать припиши, а за кур — пять рублей». «Записала», — через минуту ответила Аксинья. Надо ли вообще указывать суммы вознаграждений? Может статься, что какой-нибудь предприимчивый селянин сопрет у соседа корову, чтобы получить за нее деньги. Хотя что ему мешает сделать это без конкретной суммы? Я как раз прохаживался по комнате, заложив руки за спину, и случайно остановился напротив Аксиньи, склонившейся над листком бумаги. Вот надо было ей такое платье надевать, что подчеркивало и укрупняло. Я повернулся и увидел, что в этот момент все пятеро пристально за мной наблюдают. Прекрасно, как будто сватать пришли. Дальше. С целью обеспечения защиты жителей производится набор в народную дружину с ежемесячным жалованием. Также каждая семья получает разовое пособие и пособие за ребенка, начиная со второго. Взамен на эти условия каждый из пришедших обязуется прожить на территории графства минимум один год и быть закрепленным за работой в течение этого срока и исполнять ее, согласно требованиям старосты Юрия Степановича. Помимо этого, Графство будет закупать продукты труда, произведенные жителями, по рыночной стоимости. «А чё, так можно было, что ли, ваша светлость?» Староста задрал брови. «Попробуем. Глядишь, сработает. За последние суммы пока не указываем. Определиться надо. А то я сейчас налеплю». «Да где ж столько рублей-то взять?» Каждого осыпать, да еще и ни за что. Пользу-то еще не принесли. На первое время хватит, а дальше посмотрим. Для начала надо народа нагнать, чтоб все потребности закрыть. Сам же говоришь, работать некому. Я прикинул, за сколько смогу продать зеленый кристалл. Деньги-то пока у меня есть, но они имеют свойство кончаться. Нужно снова ехать в Болотное, переговорить с Гаусом, узнать про гильдии. Да в конце концов пора брать за яйца барона Зимина и требовать с него или с его тела компенсацию за доставленные неудобства. Еще отремонтировать вездеход не помешает. Когда все успеть, пора приучать помощников к выполнению простейших задач. Это все, Ваша Светлость? Нет, допиши. Количество домов ограничено. Самые лучшие дома предоставляются в первую очередь. Все. Дата, подпись там какую-нибудь сама поставь. А, вот еще. Добавь, что старостам деревень причитается награда до 50 рублей за каждую приведенную семью. Теперь все. Юрий Степанович помотал головой и остановил Оксеню, приготовившуюся за меня расписываться. «Нет, ваша светлость, так могут не поверить. Печать нужна родовая, гербовая. Люди-то знают соседние графства. Да где же я ее возьму? В особняке даже стульев не осталось». Но он прав. В самом деле, любой аристократический род или клан должен иметь свой герб, а вместе с ним и отличительные предметы с его изображением. Такие, как печатки, нашивки, флаги, штандарты. По крайней мере, в моем мире все это у меня имелось. Юрий Степанович сдвинул конторку и потопал ногой по половице. Одна из досок немного болталась. Он поддел ее и вытащил из дыры, завернутый в платок, прямоугольный предмет. Вот, выставил он на стол шкатулку. Совсем из головы вылетело. Отец ваш, покойный, когда у него проблемы начались, на хранение предыдущему старости передал. А как тот сбежал, все мне в наследство осталось. Я откинул крышку. На красной подушечке лежал перстень с семейным гербом, заключенный в круг треугольник. Надо будет найти информацию по нему в той книжке, которую я прикупил у графа Гауса. У меня и чернила есть для печатей. Этого, надеюсь, хватит. Староста вылил немного красящей жидкости на сложенный в четверо платок. Я прислонил к нему перстень и отпечатал фамильный герб на листке бумаги прямо под последней строчкой. «Сколько деревень и сел мы сможем сегодня объехать?» «Да штук десять наберем. Только пешком долго будет, ваша светлость». Я ткнул в стопку бумаг. «Значит, нужно десять экземпляров. Печать я сейчас на все расставлю. Я сел напротив четырех вестников. Ваша задача, в первую очередь, заинтересовать старост, указать ему, мол, вот смотри, у тебя сейчас все в порядке, а если нападут, куда побежишь? Что от твоего добра останется?» А у графа Пугачева есть работа, защитников вот нанимает. Понятно? Про себя расскажите. Как жили до этого? Как сейчас живете? Что изменилось? Я вдруг подумал, что ничего практически и не изменилось. Вроде копошишься, что-то делаешь, а работы не видать. Нужно срочно начинать какую-нибудь стройку. Чтоб был наглядный пример, что в жизни села происходят перемены. Расскажите, что этой весной увеличили площадь полей. Поросят ожидаем. Два приплода. Запчасти купили. Трактор вот начали ремонтировать. Я посмотрел на старосту. Ведь начали? А как же? Как запчасти перевезли, мужики из гаража и не вылазают. Ну вот, есть вопросы? Все понятно, Ваша Светлость. Я снова повернулся к старости. На минуту, Юрий Степанович. Мы отошли в сторону. Подреди двух трактористов или кто там в технике разбирается. У меня в гараже две машины стоят, бандюковские. Пусть на них деревни объедут. Мишу с вездеходом я вам тоже на время одолжу. Давай, Степаныч. Быстро надо все организовать. А, и пару женщин покрасивших найди, чтоб встречать на въезде. Как освободишься, скотника и остальных на собрание зови. Привез кое-чего. Да и так, переговорить надо. Сейчас сделаю, Григорий. Я мигом. Когда все разбежались выполнять поручения, я позволил себе налить чашку хозяйского чая и немного вытянуть за столом ноги. Странные дела творятся. Я здесь уже четвертый день, а ко мне с визитом так никто и не приехал. Хотя весть о моем появлении наверняка разлетелась еще в первый же день. Земли хоть и ничейные, но все равно без контроля не остаются. Не соседние князья, такие же, как я, ничейные бароны, и графы-то остались. Надо бы самому хоть прокатиться с визитом, чтоб понимать, от кого что ожидать. Может статься, что против меня уже есть какой-то сговор, и в любой момент поступит предложение, от которого мне, по их мнению, нельзя отказаться. Надо сегодня же заняться укреплением территории вокруг особняка. На село вряд ли кто пойдет. В первую очередь логичней подмять его хозяина. И скорее это произойдет ночью. Возможно, даже в ближайшие дни. По крайней мере, я бы поступил именно так. Нежити у меня достаточно. Можно выделить 5-6 особей для создания умертвий и боевых химер. Лишним точно не будет, а для того же и Тютюлина это хорошая практика. Он уже должен отойти от потрясения, что больше не человек, а первый в этом мире разумный гуль. Еще у меня под боком армия подземных лилипутов с кургами и саламандрами. Из них тоже можно набрать небольшой отряд для тех же боевых вылазок или диверсий. Без этого ни одна подковерная война не обходится. тот же барон казанцев кажется или как то так который в мне в аренду отдал неужели у него не возникло желания поздороваться с сыном соседствующего графа если он сам остался без своего сеньора то возможно захочет присоединиться ко мне присягнуть на верность и охранять наши общие границы взамен на уверенность, что кто-то покрупней не возьмет его земли силой. Тем более с ростом числа состоятельных посетителей Болотного у многих скоро возникнет такая необходимость. Уж я-то знаю. Там, где намечаются большие деньги, всегда будет толкучка. «Вовремя я сюда попал». Через полчаса вернулся староста. Он привел с собой тройку своих помощников — хитрого Сергея, добряка-старичка Павла Матвеевича и хваткую даму Аграфену Аркадьевну. Мы уселись за столом. Я сразу же выставил перед собой банку с зельем. Как я и обещал, привез лекарства для свинок. Бабка Агафья велела выдавать два раза в день «И наказала никому из скотников не пить», — с улыбкой произнес я, чем вызвал такую же реакцию. «Для эффективности собраний важно правильно задать нужный тон». «Благодарю вас, ваша светлость. Как прошло знакомство с Агафьей?» Старик хитро заулыбался. «Похоже, он единственный, кто видел Агафью без маскировки, но ему никто не верил». «Сдает сильно. Старая». как бы не померла к лету. Я сразу же решил закинуть удочку. Лучше заранее подготовить людей к возможным переменам. Жалко. Какая-никакая, а помощь от нее все равно имеется. Придется из молодых кого-нибудь искать, с даром и отправлять на обучение. Ту же Аксинью, например. Это нужно было делать еще вчера, Павел Матвеевич. Я посмотрел на старосту. «У нас списки есть с одаренными?» «Ваш отец вел когда-то, но тогда население раз в десять больше было. Так что заново надо. Давай тогда по две-три семьи приглашать ко времени. Я их осмотрю. Новые списки сделаю. Кроме лекарей нам много кто нужен». «У меня вопрос, ваша светлость», — поднял руку Сергей. Я по планам мужиков с позаранку проинструктировал и про конкурс ваш рассказал. Загорелись вроде, а два часа назад прибежали, говорят, там кто-то ночью половину поля вспахал. Теперь переживают, что у них приз хотят отобрать. Еле успокоил и назад отправил. А вот про легенду я совсем забыл. Надо же как-то объяснить, что по ночам вторая смена работает». Кулебину надо сказать спасибо, хоть после смерти приносит пользу. Да, это мои инициативу проявили, решили селянам помочь. Хлеб-то один есть будем, они не участвуют в конкурсе. А, ну тогда ладно, вопросов больше нет. По поводу посевной, сколько у нас урожаев за сезон получается собрать? Один ваша светлость. С тех пор, как ускоряющие рост артефакты испортились. При вас же еще случилось. Так и живем. Не думал, что мне когда-то придется разбираться в растеневодстве. В прошлом меня интересовали только хищные растения и растения нежить. «Нужно засеять больше, чем мы хотели. Скоро придут новые жители, а это много голодных ртов, которые нужно кормить, пока они не начнут приносить пользу». «Ну так зерна не хватит!» — скривило лицо Сергей. «Снова покупать?» «Да, сегодня же этим займись. У того же барона Казанцева закупи. Из расчета увеличения ровно в половину. Я аренду Меринов на пару дней продли. Артефакты я найду». «Посчитай, сколько денег потребуется, и Юрию Степановичу доложи. Я ему кое-какую сумму выделю». «Ваша Светлость, вы хотели определиться с размером выплат по семьям с детьми и жалованье дружинникам?» — задал неудобный вопрос староста. Ах, не люблю я казной заниматься. И так с этими подъемными голова кругом идет. Тем более в рублях все, а не в золоте и серебре». Сколько вообще здесь стоит один раб, лошадь, я имею в виду? Или, например, тарелка супа? Смотрителя за монетой мне нужно. Вот этот староста им и станет. Мужик вроде толковый. Не обманет. Юрий Степанович, этот вопрос я доверю тебе. Сумма нужна такая, чтоб человеку жить здесь хотелось, но в то же время было желание работать, а не штаны протирать». Напомню, дармоеды нам не нужны. Так что из тех, кто придет, тоже нужно таких отсеивать. Так если семей двадцать припрется со своей скотиной, куда столько денег-то? Вообще-то я рассчитываю на большее количество. А за деньги не переживай. Заработал кое-чего, пока в бастионе служил. Так что готовьтесь принимать людей. Сейчас время такое». «Выживет тот, кто под крылом и при работе, и они это понимают». Все четверо снова посмотрели на меня, как на дурочка. Не осознали еще, что скоро грядут перемены. «Не забудь один дом побольше оставить под размещение дружины. Там же и арсенал нужно будет организовать». Юрий Степанович исписал уже два листа бумаги и потянулся за третьим, когда в окно громко постучали. «Кого там?» — староста толкнул окно. «Говори, Зина, быстрее только, заняты мой. Женщина с той стороны заохала, но все же сказала. «Так люди первые идут, Юрий Степанович. Вон две телеги по дороге катят». «В смысле идут?» — староста глянул на часы. «Так обеда еще нет. Двух часов не пришло. Наши даже вернуться не успели с объезда. Путаешь ты. Знаешь что, Степаныч, сам меня сюда притащил, нарядиться заставил, а сейчас голову кружишь». «Да не мороси ты, сейчас выйду». Староста захлопнул окно и развел руками. «Ну что ж, первых надо, наверное, вместе встретить. Узнать, что да как». Мы отложили дела... и начали одеваться. Быстро же клич сработал. Не ожидал такого эффекта от простого письма. Либо дела у людей действительно плохие, что хватило одной тростиночки, чтобы за нее поскорее уцепиться. Я накинул куртку и вышел во двор. К воротам села действительно подъезжали две телеги, груженные мешками, корзинами и предметами мебели. За первый сидел мужик лет пятидесяти, с усами и в кепке. За второй — женщина, на вид моложе, полноватая, с добродушным, но встревоженным лицом, рядом две девочки-близняшки. Мужик остановил лошадь прямо в воротах, слез и быстрым шагом направился к нам. «Что-то они странные какие-то». «Никакой тебе радости и приветливости. В глазах только испуг и надежды, что здесь им не дадут отворот-поворот. Так выглядят люди, которые бегут от беды». «Тимош, ты что ли?» Староста сощурился, присматриваясь к гостю. «Степка!» — скрикнул мужик, но, увидев на моей руке перстень, вытянулся в струну. «Доброго вам дня, ваша светлость! Правду все-таки говорили, что вы вернулись». «За спасением к вам вот явились семьей. Не отверните, пожалуйста». Усач поклонился в землю и отступил в сторону, показывая стоящих позади жену и детей. «Так ты не от объявления нашего приехал, что ли?» Удивился Юрий Степанович. «Какого такого объявления? Я с Подгорного еду. Барона казанцева вотчина. Проблема у него. Бандитов понаехала тьма». «Жгут все, стреляют со вчерашнего дня. Барон с семьей и остатками гвардии в особняке засел, а те вокруг как шакалы. Все деревни расползаются, как тараканы. Это я первый еще смекнул. Скоро еще народ побежит. Вон, кстати, едут». К перекрестку подходила разношерстная толпа, одетая кто во что гораст. На плечах мешки и маленькие дети, следом груженной телеги. Вдалеке еще вереница Интересно Как воду глядел с этим Казанцевым Ну что ж Будем разбираться